В мире, где всяк Сгорблен и взмылен, Знаю, один мне равносилен. В мире, где столь многого Хощен, знаю, один мне Равномощен в мире, где все плесень и плющ, Знаю, один ты равносущ мне.